«В журнале «Деба» часто коверкают русские фамилии». «В «Индепенден», промычал Длинный. «Ну, все равно и в «Индепенден». «Долгорукова, например, пишут «Долгороуки», я сам читал. «А в Бева всегда «Ком Волоньев». «Добуани», крикнул Длинный.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 Ах, какой ты скучный! Нечего поясничать-то. Вот тоже охота прикидываться дураком. Я между тем вынул рубль и протянул длинному. Ну, вурепонды.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 — воскликнула Альфансина, всплеснув руками и вновь распахнув их, бросилось было меня обнимать, но Ламберт меня защитил. «Но-но-но-но! Тубо!» — крикнул он на нее, как на собачонку. «Видишь, Аркадий, нас сегодня несколько парней сговорились пообедать у татар».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 Длинный и его товарищ прошли тоже вслед за нами, несмотря на слова Ламберта. Мы все стояли. Мадмуазель Альфонсина, поцелуйте меня», — промычал Длинный. Мадмуазель Альфансин, подвинулся было младший, показывая ей галстучек, но она свирепо накинулась на обоих. «Не подходите ко мне!» крикнула она младшему. «Вы меня запачкаете, и вы тоже, верзила! А то, знаете, я вас обоих тут же выставлю за дверь!»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 Та чуть не кинула сбить их от негодования при таком предложении. Но Ламберт, вслушавшись, скрикнул ей из-за ширм, чтобы она не задерживала и сделала, что просят. «А то не отстанут!» — прибавил он, и Альфансина мигом схватила воротничок и стала повязывать длинному галстух, без малейшей уже брезгливости. Тот точно так же, как на лестнице, вытянул перед ней шею, пока та повязывала. Мадмуазель Альфонсин, вы продали вашу балонку? Спросил он. Что это такое, моя балонка? Младший объяснил, что ма баллон» означает балонку. Что за страшный жаргон?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 — Я их продал за 8 рублей, ведь они серебряные, позолоченные, а вы сказали, что золотые. — Этакие теперь и в магазине только 16 рублей, — ответил младший Ламберту, оправдываясь с неохотой. — Этому надо положить конец, — еще раздражительнее продолжал Ламберт.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 «Позвольте, Ламберт, я прямо требую от вас сейчас же 10 рублей!» Рассердился вдруг мальчик, так что даже весь покраснел, от того стал почти вдвое лучше. «И не смейте никогда говорить глупостей, как сейчас долгорукому! Я требую 10 рублей, чтобы сейчас отдать рубль долгорукому, а на остальные куплю Андрееву тотчас шляпу. Вот сами увидите!»